Когда леди Джулия изволила кататься верхом на барине, в нее тыкали пальцами и вслед осуждающе кивали головой. Но когда леди Джулия изволила вальяжно прогуляться верхом на ворне, народ шарахался в стороны и завороженно подглядывал украдкой. «Все как на земле. Лада и Мерседес. Конь и ворн». В итоге успела везде. Клиффорд поделился, как обойти артефакт правды – Да смешного просто. Ромашковый чай. Он подавляет какие-то волны определенной длины и действует полчаса. Усомнилась, но Клифф еще ни разу не подвел. Приятный бонус – почти готов аппарат для переливания крови. Последние детали доставят завтра, и к графскому приему я получу долгожданный артефакт. Эрнандо, графский конюх, жених номер три, мое письмо получил и даже подготовил брошюру по уходу за ворнами. Кому как, но триста страниц многовато для краткого руководства по уходу за ворнами. Устройство ворна сложнее компьютера, а уход за ним дороже, чем за феррари. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Только под хвост заглядывают, убедиться, что кобель. Корнел знал Эрнанда, позволил накормить себя фиалками, о боги. Напоить колодезной водой, обязательно ледяной. и даже расчесать серебряной чесалкой. От овса воронов пучит. Уже имела удовольствие оценить сей эффект во всей красе. От обычной воды слабит. От простых чесалок разводятся магические блохи. Мы уже прощались, когда раздалось заговорщическое. Пс-пс! Ворон дернулся, нервно фыркнул, но Эрнанда погладил его по шее, успокаивая. «Опять ты!» – прошипела сквозь зубы, обнаружив Мору. Невидимая плутовка зависла в воздухе и хлопала крыльями. «Неужели во всем Китредже нет больших неудачников?» «Что?» — конюх подумал я ему. «Повезло, говорю, с ворном!» «Такой подарок, что не верится!» Эрнанда, красавец, кстати, чем-то на Игласиаса похож, погладил ворна по бархатной шее и удивил. Корнел спас жизни сэру Кристиану. «Сколько себя помню, они никогда не расставались!» «Я еще мальчишкой был, отцу помогал, когда он в конюшне появился. Должно быть, он вас сильно любит». «Это взаимно!» — потрепала ворна по гриве. «Леди Джулия, со мной не получилось, но я надеюсь, что с ним выйдет». Тепло пожелал конюх. «С ворном?» «С виконтом. «Так, кажется, мы о разных вещах». «Псс, болтушка!» «Мужика своего задержи, сегодня я поиграю с другими». Мора растворилась прежде, чем я успела спросить, какого мужика. Но вопрос отпал, когда из-за деревьев вышел сэр Кристиан. Погруженный в раздумья, он направлялся в хозяйственный пристрой замка. Пф, вот еще сдался он мне. Хотела запрыгнуть на ворна, но что-то остановило. Мора никогда не предупреждала о несчастье. «Оно случится либо у меня, либо у кого-то еще, но обязательно произойдет». «Ох, дурацкая клятва Гиппократа!» «Сэр Кристиан!» — крикнула во все горло. Повернулись все, кроме Виконта. «Что за столоп?» Схватила с земли камень и швырнула, попав аккурат между лопаток этого глухого экземпляра человека. «Во мне безошибочно определили стрелка». Хотя это было и несложно, остальные, хоть и не виноваты, подобно сусликам юркнули кто куда. Леди Игида под лавку, она туда карабкалась еще при моем появлении. Садовники плюхнулись в кусты. Даже Эрнанда опасливо спрятался за заворно, сделав вид, что массирует его круп. Карие глаза обожгли презрением и... Виконт продолжил путь. «Издевается, что ли? Дорогой!» Никакой реакции. «Все, иду на крайние меры!» Завопила, пародируя истерику. «Любовь моя!» Мужчина резко затормозил, будто врезался в стену. Эрнанда задумчиво почесал затылок и решил, что лучше скроется в конюшне. «Обычно я себя так не веду, но слова Моры озадачили. Лучше перебдеть, чем недобдеть!» «Любовь моя» двинулся ко мне разрушительным ураганом. Под ботинками сэра Кристиана хрустел гравий, над головой сгущались грозовые облака, из ноздрей шел дым. С последним я, конечно, перегнула, но воображение рисовала ту еще картину. «Любить, что ли, идет?» А хуже всего сама позвала. «Если спросит, зачем, что я ему скажу?» Мора предупредила. Так ведь местное сообщество считает богов аналогом земного Деда Мороза. В них можно верить, но если кто-то видел или даже разговаривал, это, пожалуйста, к душевному доктору за коктейлем из барбитуратов, а еще пописать в баночку. Я сжалась в комочек и миленько улыбнулась, когда Виконт сгреб меня в охапку и вжал в стенку конюшни. Пришлось поднять голову, чтобы проникнуться его многообещающим взглядом. «Обещал он много, но все какое-то нехорошее». «Вы что себе позволяете?» Он говорил спокойно, но грудь яростно вздымалась, каждым вдохом сильнее прижимая меня к стене. «Поздороваться хотела», — невинно протянула в ответ. У Виконта не нашлось слов, буквально. Он смотрел на меня, упираясь ладонями в стену и молчал. А я улыбалась в ответ, очень миленько и искренне. В такой позе нас и застал Эрнанда. Я в кольце рук озадаченного будущего жениха, прижатая им же к стене. «Джулия, ты еще!» – конюх осекся и расплылся в довольной улыбке. «Ваша милость, простите, что помешал. Это тебе, Джу». Мужчина поставил на землю куст фиалок в большом горшке. «Любимый сорт Корнелла». «Спасибо, Эрнанда. Остальное с посыльным вечером вышлю». «Точно получится», — добавил он одними губами, намекая на Кристиана и скрылся в конюшне. Эрнанда бесконечно добрый и светлый человек, даром, что смуглый и шатен. Шла за него, не раздумывая, ни капли не жалею, чтобы попытала счастье. Женились мы в амбаре, пытались точнее. Ржали лошади, с потолка сыпалось сено, пахло навозом. С навозом как-то не очень получилось, но в остальном все было мило. Хорошо, что я тогда под платье сапоги надела. «Жених номер семь», — прорычал крестьян, вырывая меня из воспоминаний. «Лучше бы меня из себя вырвал еще немного, и мы друг в друга корни пустим». «Три вообще-то. Вы список наизусть выучили?» Так интересует моя личная жизнь. Меня поражает, как вы дурите мужчин и умудряетесь сохранить отношения. Вы мне больше нравились, когда были заняты. К вашему сведению, я не дурю мужчин. Я их люблю и уважаю. Но вы – редкое исключение. Любите и уважаете, сбегая из-под венца. Он усмехнулся. «А вам-то какое дело?» «Я каждый раз открыто предупреждаю о своем проклятии». «И они соглашаются», — искренне недоумевал Виконт. «Всегда», — заявила довольно, приподняв подбородок. «Из-за денег, самолюбия, тщеславия или азарта». «А кто-то, вы, вероятно, не поверите, из очарования мной». «Сэр Кристиан рассматривал мое лицо, словно выискивал, чем можно очароваться». Примерно так я смотрю на органы во время операции, определяя источник проблемы, чтобы избавиться от него. Дошел до губ, и его взгляд потемнел. А меня вдруг бросило в жар. Я близнула губу без намека на флирт, но... «А вы никогда не думали, что будет, если все получится?» Голос сэра Кристиана стал на порядок ниже. Оставив в покое мои губы, он вновь посмотрел в глаза своим затуманенным взглядом. «Я попаду домой. Или в персональный ад. За то, что у меня сердце колотится втрое быстрей, когда сэр Кристиан так на меня смотрит и прижимает к стене, как пылкий любовник. «Ради этого все и затевается», — произнесла дрогнувшим голосом. «Ради брака с мужчиной, которого вы не знаете». Жестко усмехнулся Виконт. «Только покажется, что передо мной нормальный мужчина, как он выдает что-то в таком роде». Открыла рот, чтобы ответить, но ворн завизжал. Крестьян отпрянул и дал знак, чтобы я не шевелилась, а сам осматривался. с три кушами водил мордой и срывался на виск. «Обычный человеческий пронзительный виск! Что происходит?» Мой крик растворился в истошном вопле корнела Эрнанда выбежал из конюшни, опасность витала в воздухе, рассыпала мурашки по коже, сдавливала горло тисками. «Уведи ее», — приказал сэр Ортингтон, но опоздал. Под пронзительный виск ворн распахнул крылья и бросился на нас. Когда прогремел взрыв, мы лежали на земле под защитой Корнела, Сверкнула в темноте ладонь сэра Кристиана, настряхнула и обожгло жаром. Сердце колотилось, как сумасшедшее, в ушах звенело, меня трясло от страха. Я прижималась к виконту в поисках защиты и старалась сдержать слезы. «Вы в порядке?» — голос сэра крестьяна казался скрежетом металла. «Что это было?» Когда все стихло, ворн медленно поднял крылья и, размяв их, сложил валиками вдоль боков. Его милость помог подняться и потрепал зверя по холке. Корнелл смотрел на хозяина со страхом, и боялся он не случившегося, а что мог опоздать. «Спасибо!» – прошептала, поглаживая дрожащей ладонью морду ворна. Реальность возвращалась медленно. Сквозь гул в ушах прорывались крики виск. Вскоре запахло гарью, и появились клубы черного дыма. «Взрыв! Мора!» Мы побежали на звуки, но, увидев, что произошло, я остановилась. Здание, куда направлялся сэр Ортингтон, взорвалось. От него остались оплавленные камни и пылающие деревянные перегородки. Мужчины убежали вперед, а я смотрела на пылающий костер издалека, не в силах пошевелиться. Если бы я уехала, если бы не выставила себя посмешищем, крестьян бы погиб. Мора зависла в воздухе и, хлопая крыльями, тоже смотрела на пепелище. «Ненавижу, когда такое случается. Неудачи и беды — разные вещи». Она помолчала, а потом добавила. «Там вообще-то люди умирают. Смотреть будешь?» Я прошептала «спасибо» и на ватных ногах двинулась к зданию. С каждым шагом решимость росла. Обострялись инстинкты и профессиональные навыки, отработанные до автоматизма. В операционной нет места сомнениям, жалости, страху или состраданию. Есть ты и задача. Ты и пациент, который умрет, если ты не возьмешь себя в руки и не поможешь. Уже на подступах к развалинам я понимала, что работы много. На ходу подвязала подол платья выше колен, благо амазонка не предполагает подъюбника, и нашла взглядом жениха номер 37». Лекарь сэр Бавейн как раз подоспел на место трагедии и вникал в ситуацию. «Леди Ортингтон, вам сюда нельзя!» Стражник в военном мундире перегородил дорогу. Глянула на него разъяренной тигрицей. «Новенький, что ли?» «Совсем порядков не знает. Попробовала обойти справа, не дал, слева не дал. Пустите меня немедленно!» «Это вам не булочки печь, леди Джулия!» Едко заметил сэр Кристиан, помогая разгребать завалы. Он скинул с себя сюртук и, закатав рукава, разбирал камни. Здесь не место для ваших игр. Игр вставила в рот пальцы и хорошенько свистнула отточенный прием. Стража часто меняется, и на такой случай мы с Энто не придумали тайный знак. Заметив меня, сэр вскинул руки в жесте благодарности Охису. Схватив у помощника красный халат, поспешил к нам. Немедленно пропустить, приказал он, протягивая халат. «Сэр Ортингтон проводил нас угрюмым взглядом, но потребовалась его магия на сложном участке, и я избежала ненужных расспросов». Накинула на плечи красный халат с белыми видными издалека сияющими вставками и вникла в курс дела. «Это не магия, мои способности практически бессильны», — сокрушался Энтони, а я остановилась возле одного из валунов, рассматривая место происшествия. Слишком похоже на последствия взрыва обычной земной бомбы. И довольно мощной. На этом месте стояло трехэтажное административно-хозяйственное здание, которое сложилось как карточный домик. «Здесь разворачивают пункт первой помощи», – инструктировал бывший жених, указывая на строящийся тент с красной крышей. «Сюда складываем погибших». Стражники достали из завалов мужчину с раздробленной ногой и понесли к строящейся палатке. «Понадобится любая помощь». «Энтони, это...» Хотела сказать ужас, но сдержалась. «Мне нужен холодный рассудок и уверенные руки. Я не справлюсь одна. Самое сложное в моей профессии – выбирать, кого спасти, а кого нет. Когда двоим нужна операция и нужна сейчас, нужно решать стремительно». Два года назад было нечто похожее. Мятежники подорвали дворец культуры. Граф Ортингтон должен был читать речь, но по счастливой случайности у его сиятельства случилось расстройство желудка, и он не приехал. А вот бомба сработала. Сейчас стражники вполголоса переговаривались о том же. «А у тебя нет выбора, Джулия. Тогда пусть разворачивают операционную в твоей лаборатории», – скомандовала, надевая перчатки. Вести ко мне через полгорода не выйдет. Многим шевелиться нельзя». Осмотрелась и с волнением выдохнула. «Я бы вообще оперировала в полевых условиях, но меня же сожгут на месте!» Проходя мимо одного из лекарей, остановилась. «Но кто так накладывает жгут? При таком ранении утягиваем выше травмы. Ты перетянул, он лишится ноги. И где записка со временем наложения жгута? С медициной в Кидридже не просто плохо, ее здесь нет». «Моего резерва хватит от силы на двух-трех, остальные смогут и того меньше», – доложил Энтони. «Это не помогает», – выдохнула нервно, осознавая, какая на мне ответственность. «Понадобится помощь, срочно!» Выдрала из блокнота сэра Кристиана листок и набросала записку для Кэролайн. «В графском поместье был взрыв. Срочно вези инструменты и лекарства. Понадобится помощь всех и немедленно. И возьми наборы номер один и три». Это от шока и кровоостанавливающее. Корнелл ошивался неподалеку. Он зорко следил то за мной, то за Кристианом. Пришлось немало постараться, чтобы убедить его помочь. «Корнелл, я знаю, ты все понимаешь. Нужна твоя помощь. Отнеси это, Кэролайн». Я вложила записку в зубы. Ворна больше некуда. «И как можно скорее от твоей скорости зависят жизни». Он мотнул мордой и накрыл меня крыльями, как щитом. «Боги, Корнелл, мне уже ничего не грозит. Здесь полно стражи, и сэр Кристиан тоже тут». Ворн посмотрел на бывшего хозяина и тяжело фыркнул. «Ну же, лети на всех порах". И ведь это я образно, но корнел кивнул мордой и, расправив крылья, взмыл ввысь. Меня оттолкнуло порывом ветра. Задрав голову, смотрела, как огромный ворон, грациозно и легко. Рассекает воздух и превращается в черную точку на горизонте, так он и правда летать умеет. За спиной раздался пронзительный крик и вывел меня из ступора. «Джули, Джули сюда!» – закричал Энтони. «Ну, с Богом! Попутного тебе ветра, друг!» После того, как улетел ворон, сэр Ортингтон пристально за мной следил. Скинув рубашку, он расчищал завалы, помогая спасать людей. Вот это я понимаю, достойный будущий правитель. Даже не представляю, чтобы на земле губернатор края, не жалея сил, собственноручно оттаскивал валуны и нес на руках раненых. А Виконт умудрялся не только помогать, но и следить за мной. Я бегала от одного пациента к другому, он перемещался следом, словно меня и на минутку нельзя оставить. «Энтони, закрой меня!» попросила, когда осмотрела очередного пациента. Лекарь сел рядом на корточке, надежно скрывая от интереса сэра Кристиана спиной. «Нам понадобится широкая игла и конюля», пояснила Ринеру моему помощнику. «О том, что я на самом деле не лекарь, а владею особыми познаниями в анатомии, кроме Энтони, известно еще троим. Ринеру, Кларисе и Заке. По ходу дела я их обучаю». чтобы некоторые манипуляции лекари могли проводить и без меня. У пациента левосторонний травматический пневмоторакс. Если экстренно не оказать помощь, он погибнет. Отточенными до автоматизма движениями я соединила необходимые инструменты, изготовленные Клиффордом по моему заказу, и определила место прокола. В нашем случае между седьмым и восьмым ребром. Энтони, повышенный интерес Виконта может плохо кончиться. Понял. Мужчина поднялся, и пока я проводила плевральную пункцию, отвлекал сэра Кристиана расспросами, а заодно помог достать из-под завала в женщину. «Все, дальше вы справитесь сами», – похлопала Кларису по плечу и поднялась. «Джулия!» – крикнул Энтони. «сюда – «Сюда!» Раскинув руки, я осторожно ступала по горячим камням. «Каблуки не предназначены для таких мест, а без них я лишусь ступней». Под ногой что-то хрустнуло, и я неуклюже свалилась на камни, содрав кровь колени. Попыталась встать, но юбка зацепилась за арматуру и кровожадно затрещала. Риннер помог подняться, но в подоле зияла дыра размером с бегемота. «Ваш наряд, леди!» «К черту!» – выругалась со всех сил, дергая за ткань. Общими усилиями мы с Риннером превратили длинное платье в укороченное. Примерно такой же длины, как и красный лекарский халат. Мужчины оторопели, глядя на акт вандализма со стороны знатной леди. А уж когда мои окровавленные коленки засеменили туда, куда их позвали, и вовсе рты открыли. Что дамских коленок не видели, девственники несчастные. Хирургов лучше не сердить. В таком состоянии у нас напрочь отрубается инстинкт самосохранения, включается комплекс Бога, а уровень цинизма взлетает до небес. Раскопки возобновились. Энтони подал руку, чтобы я подошла ближе и осмотрела пациента. Увы, сэр Кристиан стоял рядом. Без рубашки, и это сильно отвлекало. По его мускулистому торсу стекали капли пота. Волосы намокли, руки сбились в кровь, грудь тяжело вздымалась от напряжения. Под этим валуном актовый зал, произнес Виконт, вырывая из оцепенения. Поисковый пульсар показал, что там 13 живых. Я должен убрать именно этот камень. Если тронем другие, людей завалит, и они погибнут. Я села на курточки, рассматривая рану пациента. Камень, который предстояло сдвинуть, придавил его ногу и живот. Если тронуть, мужчина умрет от шока и потери крови. Нельзя, если вы поднимете камень, он погибнет за несколько минут. Для этого, леди, у нас есть лекари, едко заметил Виконт. «К тому же жизнь одного не стоит жизни 13 людей. Даже одна жизнь стоит того, чтобы за нее боролись. Я вам не позволю убить этого мужчину». Сэр Кристиан усмехнулся и дал стражникам знак поднимать камень. «Энтони!» – я взмолилась. «Решение Джули и быстро!» Пока мужчины выбирали сторону, с которой лучше ухватиться за тяжелую плиту и распределялись с разных краев, я лихорадочно соображала – «Мужчине от силы лет тридцать слишком молод, чтобы умереть. Вот если бы камень с него сняли на операционном столе, то...» «На счет три!» – скомандовал Виконт. «Один, два...» «Стойте! Остановитесь!» «Кто-нибудь, уведите ее!» – прорычал сэр Кристиан. «Подождите всего одну минуту, Энтони! Как быстро мы доберемся до опе... твоей лаборатории с пациентом!» Минуты четыре. Я закусила губу слишком долго. Абсолютного стазиса хватит. Лекарь с сожалением развел руками. Минуты полторы абсолютный стазис – дело затратное. Но если Крис нас перенесет, то... Виконт, тяжело дыша, смотрел на нас, как на ненормальных. «Пожалуйста!» – взмолилась я. «Неужели для вас ничего не значит человеческая жизнь? Это же чей-то сын, чей-то ребенок!» «Вы заберете его шанс побороться за жизнь из-за гордыни и ненависти ко мне?» «Запрещенный прием, но у меня не было выбора». Ледяная маска бесчувственности треснула. Сэр Кристиан вспомнил боль, которую пережил сам, потеряв семью, и эту боль не стереть. «Куда?» «В мою лабораторию, троих». Виконту не понравилась затея, но он приказал оставить камень в покое. «Перенос людей на расстояние – высший пилотаж в боевой магии». «Это энергозатратное дело, как и абсолютный стазис, но у нашего пациента не было другого шанса». Сэр Кристиан прикрыл глаза и зашевелил губами. «От него повеяло такой мощью, что у меня захватило дух». В лицо хлынул поток горячего воздуха, руки и ноги скрутило чужой магией. «Мое тело словно наливалось свинцом, а деревенело. чтобы в миг стать невесомым и очутиться в пункте назначения. Все произошло в считанные мгновения, но у меня даже не было возможности восхититься. Счет шел на секунды. Оказавшись в лаборатории, мы аккуратно уложили мужчину на носилки. За книжным шкафом уже слышался шум, ребята готовились к операции. Сэр Буэйн открыл потайную дверь, и мы на всей скорости понеслись в операционную. «На меня накатил мандра, что особое состояние, когда жизнь пациента тает с каждым ударом сердца. По телу рассыпаются мурашки, но мысли удивительно ясные, четкие. Руки действуют сами, отточенные движение, четкие проколы, выверенные надрезы. Вскоре к нам присоединились Мэри и Кэролайн, которые принесли нужные лекарства и инструменты из моей операционной. Энтони вернулся на место взрыва, а мы занялись спасением жизни». «Операция длилась полтора часа. Мужчина оказался бойцом. Пережил две остановки сердца, потерял много крови, которую мне пока нечем было восполнять. Пришлось вливать физраствор, которого тоже мало. Мои запасы не рассчитаны на полномасштабную больницу. Только на редкие экстренные случаи и плановые операции. Реанимации в отделении Энтони не предусматривалось, только общие палаты». Мэри тщательно все дезинфицировала, и мы перевели пациента под опекунство лекарей. Самое сложное – сохранить человеку жизнь, а поддержать ученики сэра Буэйна смогут без моей помощи. На очереди ждали еще четверо, все в неглубоком стазисе. Абсолютный как бы замораживает человека, консервируя в том состоянии, в котором он есть. Его сердце не бьется, легкие не дышат, кровь не течет в венах. Он словно замирает в одно мгновенье. Жаль, на Земле не существует подобной технологии, она бы спасла миллионы жизней. Неглубокий стазис тормозит все процессы, но не останавливает. Рано или поздно без медицинской помощи эти люди умрут. Я осмотрела каждого, дала рекомендации, прописала поддерживающую терапию. И определила очередность. Одного взяли мои ученики. Зашить ткани смогут и сами, остальные – на мне. Трое пациентов превратились в 17. Я оперировала без отдыха почти двое суток. Мэри и Кэролайн едва стояли на ногах. Время от времени их подменяли Ринер и Клариса. Зак, как самый опытный, проводил несложные манипуляции сам, но тоже едва держался. Энтони курировал травматологию и послеоперационный блок. «Это, пос это последний». — сообщил Ринер, закатывая пациента. Мэри как раз доставала простерилизованные инструменты. «Леди, наши запасы почти кончились», — тревожно сообщила Кэролайн. «Значит, придется сделать невозможное». Я обрабатывала рану пациента, пока Риннер подключал датчики, а Мэри входила в вену. «Если бы только в графстве разрешили открыть больницу». «Ладно, хватит мечтать», — натянула на лицо маску. Делаю разрез, занесла скальпель, но в коридоре раздался шум. Я остановилась. За стеклянными дверями показались сэр Бовейн и сэр Ортингтон. Твою ж, только его здесь не хватало. Наши с Виконтом взгляды встретились, а в следующий миг оглушительный удар сердца вернул меня в реальность. Рина, разопри дверь и придвинь что-нибудь тяжелое. Мэри, делаю разрез. Повторила хладнокровно, сосредотачиваясь на подопечном. «Леди Джулия, немедленно отойдите от него! Думаете, запертая дверь меня удержит?» Сэр Кристиан не сильно ударил локтями по стеклу, и то дрогнуло, Но не дрогнула моя решимость. Кэролайн Отсос, Мэри Расширитель, отдавала четкие приказы, игнорируя Виконта. «У пациента внутреннее кровотечение, а у меня нет крови для переливания и почти закончился физраствор. Без моей помощи он погибнет». «Крис, ты не понимаешь, она спасла 14 человек и убила троих. Не вы ли говорили, что даже за одну жизнь стоит бороться?» Увы, но дверь совсем не отсекала звуки. «Хирургия не всесильна, сэр Кристиан», – ответила спокойно, пытаясь обнаружить источник крови. «Нашла, Мэри, зажим!» «Придержи расширитель!» «Но я... я не могу!» «А у меня нет третьей руки! Держи!» Женщина замешкалась, растерянно хлопая ресницами. Пришлось надавить. Он истекает кровью. Хирург проверяется стрессом. Если ты способен принимать верные решения под давлением, собраться, когда нет сил и молниеносно делать выводы, ты годишься для этой работы». Я не вечно, к тому же скоро вернусь на землю, если не спалят на костре. Мне будет спокойнее, если мое место кто-нибудь займет. Мэри собралась силами и взяла расширитель. Пока Кристиан и Энто не ругались в коридоре, я объясняла ей особенности процедуры. Операция оказалась несложной, но неотложной, и прошла хорошо. Зашивала уже Кэролайн, у нее к этому талант. Это всё. Спросила, роняя инструменты в урну для стерилизации. Ренар довольно улыбался и крепко меня обнял. «Вы молодец, следит Джулия. Это колоссальный опыт и огромная честь работать в вашей команде». «Ну, я еще повоюю», — пообещала, глядя сквозь стекло на сыра Кристиана, который был готов размазать меня, как паштет по хлебу. Но дверь не выломал, хотя вполне мог. «Ко мне в кабинет, живо!» — приказал он. «Прямо в таком виде?» — вступился лекарь. «А что с моим видом?» «Красный халат надежно скрывал изодранное платье и маскировал следы чужой крови на мне. А то, что колени видны и разодраны в кровь, так в детстве я еще и не так ушибалась. Про прическу молчу, здесь мне оправдаться нечем. Специальный чепец для операции я сняла, Слишком перетягивает голову, и кудрявые локоны в беспорядке рассыпались по плечам. Не осталось и намека на прическу, а переплетать не было ни сил, ни времени. «Крис, остынь! Приведите себя в порядок хотя бы! Все закончилось, и закончилось хорошо!» Примирительно произнес Энтони. Он и сам выглядел не лучше, под глазами залегли синие круги, халат помят и весь в крови, руки в садинах. Я на минутку присела на стул в углу операционной. Ноги гудели, перед глазами рассыпались черные мурашки. Глаза закрыла только на мгновение, и последнее, что помню. Тепло ладони Энтони, и я моментально провалилась в сон. Так всегда после сложного рабочего дня».